Она лежала на боку и не шевелилась. Её глаза успели привыкнуть к полумраку тоннеля, и девушка теперь прекрасно видела этих маленьких уродов, подкрадывавшихся к ней со всех сторон. Её внимание привлёк один из них, самый крупный и наиболее решительный. Нога девушки ныла, причиняя постоянные страдания, но хуже всего дела обстояли с рукой. там, где этот негодяй прорезал её до самой кости, боль была почти невыносимой. Но так как Мона оставалась прикованной к столбу, она не могла повернуться и посмотреть, насколько рана на руке была глубокой и сильно ли она кровоточила. Наверное, порез всё же был серьёзным, потому что девушка ослабла и кроме того чувствовала, как липкая жидкость заливает её руку и бок. Затем послышался шушащий звук. Это крошечные игольчатые кусатки царапли бетонный пол сероватые бурые комочки жались пугла. Затем крысы осмелились и начали продвигаться поближе. Их было, наверное, не меньше сотни. Девушка усилием воли заставила себя не паниковать и лежала тихо, наблюдая за здравянной крысой, которую по себе окрасила черным шом. Он шел первым, ер секундно, то отступая, то делая пару шагов вперед и изучал ее. В 19 годах Монал Гергерг уже успела дважды объехать весь мир. Она путешествовала автостопом и посетила такие страны, как Шри-Ланка, Камбоджа и Пакистан. В Небраске женщины с негодованием смотрели на её колечки, покающие брови и свисающую грудь без бюстгальтера. В Иране мужчины провожали жадными взглядами её полные обнажённые руки. Она спала под открытым небом, В Гватемальских парках, и 3 дня провела с повстанцами в Никарагуа, потерявшись на пути к лагерю беженцев. Но никогда я не было так страшно, как сейчас. Да ингот. Боже мой. И больше всего её пугало то, что она задумала совершить. Одна крыса подбежала совсем близко. Её бурое тельце вздрагивало, продвигаясь вперёд дюйм за дюймом. Крысы Поэтому такие противные, омерзительные, решил и по себе монол, что они больше похожи на рептилии, нежели на грызунов. Мордочка и хвост совсем как у змей, а еще и поганые, красные глазки. По заде этого англичана шел черниш. Зверек размерами напоминал небольшую кошку. Он встал на задние лапки, как будто разглядывая что-то особенно интересное, и замер. Затем маленькая крыса перешла в атаку. Не обращая внимания на приглушённый крик Мону, она рванулась вперёд и с молниеносной скоростью вцепилась в ногу, вырывая кусочек плоти оттуда, где светился порез. Рана запылыхала огнём. Мону взывила, одновременно испытывая жгучую боль и досаду за своё бессилие, что ли бы сделать. Пошёл прочь. Она изо всех сил ударила каблуком по спине крысы, раздался слабый хруст, зверёк дернулся и свалился замертво. Ещё одна крыса добежала до её шеи, отхватила кусочек и отпрянула, наблюдая за жертвой. Она крутила носом так, что казалось, облизывает мордочку от удовольствия. Какая боль! Девушку трясло от боли. Какая боль! Стиснув зубы, она снова заставила себя успокоиться и лежать, не шевелясь. Маленький негодяй приготовился ко второй атаке, но неожиданно извернулся и бросился на утёк. И монал увидела, что стала причиной такого трусливого поведения крысы. Черныш осмелел и теперь возглавлял стаю. Он медленно, но верно приближался к намеченной цели. Вот так, это уже лучше. Она ждала именно его, потому что крыс его не интересовали ни её кровь, ни плоть. Черныш уже в течение 20 минут как заворожённый смотрел на серебристую ленту, заклеивающую рот девушки. Маленькая крыса слезала с морем шевелящих самохнатых телец. Э, черныш продолжал идти вперёд, перебирая своими малюсенькими лапками. Замер на месте, опять пошёл. Тут целя оставалось 6 футов, 5, вот уже всего 3 фута. Монул лежал абсолютно неподвижно, почти не дыша, боясь, что тяжёлое дыхание отпугнёт крысу. Черныш снова остановился. Вот он опять засеменил вперёд, до головы остаётся 2 фута. Круисей изогнул спину и обнажил свои коричневатые зубы. Вот Черныш прошёл ещё один фут и застыл, внимательно глядя вперёд. Сел на задние лапы, передние потёр одна о другую, словно приготавливаясь к чему-то очень приятному, и снова тронулся в путь. Монолог Гергеро притворилась мёртвой. Ещё 6 дюймов вперёд. Ну давай же. И вот он уже возле её лица. Девушка сразу почувствовала отвратительный запах помойки, кала и гнилого мяса, исходящий от его шкуры. Зверёк обнюхал ленту и Маноэль еле сдерживал, чтобы не стряхнуть крысу. Он щикотал её своими усиками по носу снова и снова. но вот наконец черный ша скалился и принялся жевать ленту. Минут пять ушло на то, чтобы он обгрыз ее со всех сторон. Один раз, когда эта наглая крыса отважилась вцепиться в лодыжку девушки, монов закрыла глаза от боли и пыталась переключиться на что-нибудь другое. Черный же заметил, он нахал и тут же прогнал его прочь. Добежав до угла и убедившись, что конкурент скрылся в темном углу, Черныш вновь повернулся к Монов и принялся изучать её, так будто увидел впервые. Вперёд, Черныш, ну давай же. Он возвратился к ней неторопливой походкой. Слёзы градом катились по щекам девушки, но она пересилила себя и покорно прижалась щекой к полу. Круисса принялась за работу. Давай, давай. Он ощущал зловонное горячее дыхание, когда черныш наконец прорвал ленту и начал отрывать от неё кусочки покрупнее, складывая их в жадные лапки. Может быть, отверстие уж достаточно большое, раздуммоло Монол. Наверное, да. Впрочем, она уже не могла больше терпеть. Медленно, миллиметр за миллиметром она начала приподнимать голову. Черныш насторожился и весь подался вперёд. Монал широко раскрыла рот, и сердце ее радостно забилось, когда она услышала, как разрываются статки ленты на ее губах. Она набрала полные легкие воздуха. Теперь она снова может нормально дышать, а также кричать и звать на помощь. Битта, Битта, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, помогите. Черные швы с пуги отплянул. Рашумлённён её неистовым завыванием, по пути теяя драгоценные кусочки серебристой ленты. Правда, он отбежал не слишком далеко. Остановившись и оглянувшись, зверёк поднялся на задние лапки, словно выжидая, когда всё успокоится и можно будет продолжить своё занятие. Не обращая больше внимания на крысу, девушка изо всех сил пнула ногой столб, к которому была прикована Сверху серым облаком на неё полетела пыль и какой-то мусор, но столб не поддался ни на миллиметр. Тогда она принялась снова и снова звать на помощь, пока не заболело горло. Бить! На помощь! Шум транспорта наверху поглотил этот звук. Но несколько секунд в подземелье воцарилась тишина. Потом Черныш немного осмелившись снова засеменил к девушке. На этот раз он пришел не один. За ним следовал еще групка лоснящихся гибких тел. Они дергались, то замирая на месте, то отчаянно бросаясь вперед. Манящий запах крови оказался сильнее страха. Кости дерево, дерево и кость. Мел, что у тебя там? Райм кивал в направлении компьютера, соединенного с хроматографом. Купер еще раз подверг исследованию кусочки грязи, обнаруженные в порах деревяшки. Очень много азота. Три различных анализа с одинаковым результатом. Тем не менее аппарат работал исправно. Можно предположить, задумчиво произнес Купер, что азот, как ты связан с огнестрельным оружием или с производством снарядов. Но это уже Коннектикут, а не Манхэттен. Раймс глянул на часы. Половина седьмого. Как быстро сегодня летит время, и как медленно тянулось течение последних трех с половиной лет. Сейчас ему казалось, что он бодрствует уже несколько суток подряд. Молодой детектив склонился над картой Манхэттена от одного вбле́дный позвонок, упавший со стопки книг. Эту кость, Райму. Оставил его специалист по травмам позвоночника Питер Тейлор. Это было давно. Тогда доктор тщательно осмотрев Линкольна, уселся на расшатанном стуле и вынул из кармана какой-то предмет. Пришло время рассказать вам кое-что интересное, интригующее, объявил он. Раймс глянул на раскрытую ладонь Тейлора. Вот это и есть тот самый четвертый позвонок, такой же, как у вас в шее. Тот что сломан. Видите эти хвостики у него вот здесь. Доктор повернул позвонок несколько раз. О чём вы думаете, смотря на него? Райму Важл Тейлера. Доктор не относился к нему как к ребёнку, психопату или вообще человеку, доставляющему окружающим одни неудобства. Однако в тот день Линкольн был не в настроении продолжать игру в догадки и поэтому промолчал. Некоторые из моих пациентов считают, что он похож на морского ската, тем не менее продолжал Питер. Другие говорят, что это космический корабль, самолёт или грузовик. Кому бы я ни задавал этот вопрос, все почему-то сравнивают данный предмет с чем-то большим. Ни один человек ещё не сказал: "Это соединение кальция и магния", понимаете? Никто не может признаваться в том, что такая незначительная штучка может полностью изменить их жизнь, превратив ее в сущий ад. Райм скептически посмотрел на доктора, но спокойный и седовласый медик привык иметь дело с подобными пациентами, и поэтому добродушно заметил: даже не пробуйте меня расстраивать. Затем он поднес к истиной диск поближе к лицу Райма. Вы считаете, что это несправедливо? Вот такая маленькая штуковина приносит вам столько горя. Забудьте об этом. Просто забудь. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что было раньше до несчастного случая. Всё хорошее и плохое в вашей жизни, и радость, и печаль, и вы сможете испытать их теперь. Лицо доктора застыло, потому что сейчас, если говорить честно, я вижу перед собой человеком, который полностью сдался. Тейлор оставил позвонок на прикроватном столике. Поначалу Райм посчитал, что он просто забыл его там, но затем понял, что тут всё было тонко рассчитано. В последние месяцы, когда Райм мучительно рассуждал, стоит ли ему убивать себя или нет, он частенько посматривал на этот костяной диск. Он стал как бы символом теории Тейлора, которая провозглашала свет жизнь, но мало-помалу оптимизм Райма иссяк. Слова доктора Какой бы ценностей они не имели, не смогли заставить Линкольна преодолеть бремя боли и изнеможения, которое тот испытывал изо дня в день. Райн перевёл взгляд от позвонка на Эмилию Сакс. "Я хочу, чтобы ты снова вспомнила место преступления", заявила он. "Я рассказала всё, что увидела там. Мне сейчас нужно это. Я хочу знать, что ты там чувствовала". Раюму вспомнились бесчестные места преступлений, где ему пришлось побывать. Иногда в такие минуты происходили чудеса. Он просто осматривал помещение, и неожиданно ему в голову приходили самые разнообразные мысли, касающиеся подозреваемого. Он и сам не смог бы объяснить, от чего это случается. Специалисты, занимающиеся поведением человека, говорили бы в таких случаях о составлении психологического портрета преступника. Но криминалисты занимаются этим вот уже несколько столетий. Ходи там, где ходил он, найди то, что оставил он, думай так, как думает он, и тогда, покидая место преступления, ты будешь иметь готовый портрет. Расскажи мне, настаивал Райн, что ты дочувствовал. Мне было неуютно и жарко, она пожала плечами. Что я чувствовал? Наверное, напряжение, не знаю. Вы уж меня простите. Если бы Райм мог двигаться, он сейчас соскочил бы с кровати, схватил бы её за плечи и хорошенько встряхнул, крича: "При этом ты же прекрасно понимаешь, о чём я сейчас говорю. Я знаю, почему ты отказываешься работать со мной, почему ты упорно игнорируешь меня". И в этот момент он кое-что понял, что она побывала там, в душном сыром подвале. Что она видела из уродливые мёртвые тела эти джей ей пришлось нюхать пропитанный зловещим запахом воздух он увидел как всё это подействовало на сакс поэтому её ногти ибкусны до крови поэтому она ведёт себя искусственно вежливо амели не хотела думать о том страшном подвале и теперь ненавидела райма за то что он напомнил ей об одной ужасной вещи часть её самой так и осталась навсегда в той котельной Итак Ты снова идёшь по комнате, настаивал Линкольн. Не думаю, что это как-то могло бы помочь. Попробуй. Повторяй, сдерживай свою раздражённость. Он даже пытался улыбнуться. Скажи мне, о чём ты там думала? Она вдруг замерла. Это просто мысли, впечатления, которые всегда возникают у всех людей. Но ведь там была именно ты, а не все люди. Расскажи нам. Это было так страшно, или еще что-то проговорила Амелия и тут же мысленно отругала себя за непрофессиональное что-то. Я почувствовала, что кто-то наблюдает за тобой, подсказал Райм. Да, удивленно кивнула Сакс. И именно наблюдает. Сколько раз Линкольну приходилось испытывать это чувство. Он ощущал его и тогда. 3 с половиной года назад, когда склонившись над разложившимся трупом полицейского, брал для анализа волокна с его формы, он был просто уверен, что кто-то находится совсем рядом. Но там не оказалось никого. Была просто дубовая балка, которую выбрал именно тот момент, чтобы обрушиться на Линкольна на Райма, сокрушая его четвёртый позвонок своим невероятным весом. О чём ты ещё тогда думала, Эмили? Она больше не сопротивлялась. Губы ее расслабились, глаза без цели набродили по наполовину свернутому плакату с изображением ночных ястребов одиноких и счастливых от того, что никто их не беспокоит. Ну, я помню, что тогда еще сказала себе: это очень старое здание, оно напоминает фильмы, где показывают фабрики начала века или что-то в этом духе. А еще, подожди-ка, перебил ее Раймонд, давай подумаем над этим старинное здание. Его взгляд остановился на карте Рандолла, ведь он уже застрял свое внимание на том, что преступнику нравятся исторические районы Нью-Йорка. Здание, в котором погибла Ти Джей Колфакс, тоже принадлежало к старинным, и тоннель рядом с железной дорогой, где впервые был обнаружен труп. Железная дорога в Нью-Йорке обычно проходит по поверхности земли. В тех местах случалось так много несчастных случаев, что одиннадцатая улица зарекомендовала себя как улица смерти, только из-за этого впоследствии были выстроены тоннели, по которым частично проходил путь поездов. И Перл Стрит бурчал себе под нос Райм считалась одной из главных магистралей в Старом Нью-Йорке. Почему его так интересует все старинное? Обратился он к Селито. Скажи-ка, а Терри Добинс еще работает психолог? Да. Мы в прошлом году вместе расследовали одно дело. Между прочим, он интересовался твоей персоной, говорил, что звонил тебе пару раз, но только ты. Да-да, я помню. Оборвал его раньше, пусть приходит. Мне нужно, чтобы он высказал своё мнение по поводу нашего подозреваемого. Ну, Эмили, о чём ты ещё тогда подумала? Она пожала плечами, но было видно, что она что-то не договаривает. Ни о чём, правда? Где и почему она скрывает свои чувства? размышлял, раим. Ему почему-то вспомнились слова Блейн, которые она произнесла, увидев красотку, проходящую по Пятой авеню. Чем прекраснее упаковка, тем сложнее её развернуть. Я не знаю. Ну хорошо. Я вспомнил одну вещь, которая мне тогда пришла в голову, но это ни к чему не относится, это не из серии профессиональных наблюдений, профессиональных. Когда ты сама устанавливаешь правила, Ты можешь стать совсем несносной, да, Миля? Подумал про себя Райм. Хотелось бы тебя выслушать. Помните, когда вы пожелали, чтобы я поверила в то, что он это я тогда я еще нашла место, откуда он наблюдал за жертвой. Продолжай. Ну вот, я подумала на какое-то мгновение Райму показалось, что сейчас из ее глаз брызнут слезы. Только теперь он заметил, что они у неё ярко-голубые и светящиеся. Но она сумела справиться с собой за какую-то долю секунды. Я подумала о том, есть ли у неё собака, у колфокс собака. Почему тебе это пришло в голову? Она немного помолчала, прежде чем снова заговорить. Один мой друг, это было несколько лет назад, мы подумали А не завести ли нам собаку, если мы, конечно, будем жить вместе. Я всегда хотел иметь собаку. Колли, они такие забавные, и моему приятелю тоже импонировали колли, даже когда мы ещё не были знакомы. Собака. Сердце Райма колотилось, как настойчивые насекомые, старавшиеся пробиться в комнату через сетьчатую преграду на окне. И что же? Я подумала, что эта женщина Ти Джей снова подсказал Райм. Ти Джей, да, подхватила Амелия. Так вот я подумала, как это печально, если у нее дома было кого-нибудь любимое домашнее животное, которое ее ждет, а хозяйка уж никогда не вернется и не будет с ним играть. Я тогда не подумала ни о ее муже, ни о друзьях. Я думала только о домашних животных. Но почему? Собаки, домашние животные. Почему? Сама не знаю. В комнате повисла тишина. Наконец Сакс снова подал голос. Наверное, когда я увидел ее там, прикованную и связанную, еще я думал о том, как он стоит рядом и наблюдает там в углу между бочками. Это напоминало, как будто он смотрит на животное в загоне. Раим перевел взгляд на экран компьютера, подключенный к хроматографу. Животные, азот, вот дерьмо! Внезапно выплел он. Все головы разом повернулись в его сторону. Дерьмо, повторил Райм, пялился на экран. Но, конечно же, оживился Купер, нервно поправляя пряди волос. Весь этот азот, это же навоз, и надо сказать, очень старый навоз. И тут, перед мысльным взором Линкольна. как это бывало и раньше возник четкий зрительный образ на сей раз это была ста доборашков линкольн с тобой все в порядке замолвался селито югнёнок медленно прохаживающийся по улице как будто он смотрит на животное том лон повернулся помощнику с ним все в порядке в загоне Райм почти видел этого беззаботного барашка с колокольчиком на шее, а за ним еще с десяток таких же невинных ягнят. Линкольн обратился Том к Том Крайму: "Вы вспотели, вам плохо?" Шш, зашипел на него тот призыв к полной тишине. Он почувствовал, как струйка пота скатывается по его лицу. Внезапное вдохновение. И сердечный приступ имеет похожие симптомы. Думай, думай, думай. Кости, дерево и навоз есть, прошептал он. Евдейский агнец ведущий стадо на бойню. Скотный двор громко объявил он всем остальным. Жертва находится на скотном дворе.